Глава 7. На середине реки было совсем хорошо. Прохлада, исходящая от огромной массы воды и тучи сверкающих брызг, создавала ощущение свежести и комфорта. Единственное, что вызывало разочарование, несколько подзатянувшееся путешествие, потому что остров в русле Волги, про который Гурову рассказал Душкин, оказался довольно далеко от города. Гуров даже начинал опасаться, что они попадут на место, лишь когда стемнеет. Это заставляло и его, и полковника Кричко нервничать, а водочник, которого они не столько наняли, сколько принудили ввести их на Дальний Волжский остров, вообще был мрачен и зол, как тысяча чертей. Полученное от на признание многое объясняло, но тоже никак не могло поднять настроение. Гуров во всем предпочитал убеждаться лично, однако если рассказ Душкина оказывался правдой, то дела были совсем плохи. Собственно, Гуров почти не сомневался, что дела плохи, но теперь предстояло уточнить, насколько плохи. Их с Кричкой и без того ожидала куча неприятностей, о которой Гуров пока не хотел даже думать. Кровавая потасовка в доме Макара наверняка будет связана местным начальством с именами столичных коллег и вызовет у них множество неприятных вопросов. Непременно кто-нибудь накатает на них в Москву телегу и, пожалуй, будет сто раз прав. Гуров и сам соглашался, что повеление себя в данном случае не по правилам. Но времени оставалось совсем мало. А если учитывать, что лицензии Душкин завладел уже более двух недель назад, то упущено было практически все. И навести наслед их могла теперь только случайность. Из-за дефицита времени Гуров не стал задерживаться в разоренном, залитом кровью доме, а позвонил Реброву, объяснил ситуацию и приказал тому заняться этим делом. Ребров мог спокойно не подчиняться приказу, но то ли был настолько ошеломлен случившимся, то ли слишком уважал Гурова, что перечить не стал. Гуров же и Кричков компании Душкина немедленно отправились на берег Волги искать человека с лодкой, который бы смог их доставить на небольшой Волжский остров. Правдами и неправдами им удалось найти такого человека. Небритый худой мужик по имени Аркадий, владеющий старой казанкой, в конце концов согласился отвезти их, запросив тридорога. Но уговоры и сборы ушло не меньше часа, и многие на берегу наблюдали за ними. Гурова это не слишком вдохновило, ему хотелось отплыть как можно незаметнее, но не получилось. Аркадий на полпути уже начал сомневаться, что получит деньги с милиции, и того впал в страшную мизантропию. Назад он не повернул только потому, что интуиция подсказала ему, с пассажирами сейчас лучше не связываться. Поступил он, надо сказать, чрезвычайно предусмотрительно, потому что Гуров скорее бы выбросил лодочника за борт, чем согласился повернуть обратно. Его, кстати, беспокоило еще одно обстоятельство. Островков на пути попадалось немало и Гурова все они оказались на одно лицо. Он начал сомневаться, сумеет ли Душкин отличить свой остров от всех прочих и существует ли этот остров вообще. Не является ли вся история очередной отмазкой недалекого жулика. Душкин так и не объяснил, для чего он посещал этот клочок земли. Единственное, что мог предположить на этот счет Гуров Душкин по старому пиратскому обычаю прятал на острове денежки. Способ непростой, но достаточно надежный, если учитывать, среди какой публики приходилось вращаться этому человеку. Пожалуй, остров сокровищ был для него самым надежным местом. Но Душкин прямо ничего так и не сказал, а Гуров не настаивал. Ему требовалось увидеть не то, что Душкин на острове, возможно, прятал, а то, что он там, возможно, нашел. Кое-какие сомнения насчет правдивости показаний Душкина у Гурова все-таки сохранялись. Во-первых, сам мошенник ни внешне, ни своим поведением не вызывал ни малейшего доверия, что вообще-то было странно для человека подобной профессии. Как правило, аферисты в совершенстве владеют способностью располагать к себе любого. Но Душкин был исключением из правил, вероятно, в каком-то смысле приятным. Ведь он попадался чаще, чем другие его коллеги, и, соответственно, меньше приносил вреда. Хотя если у него было что прятать на необитаемом острове, значит промысел все же давал Душкину какую-то прибыль. Во-вторых, Гуров обеспокоил возможное психическое расстройство их спутника, ведь он долгое время находился в состоянии стресса, подвергался насилию и содержался в заточении. Все это могло привести к неадекватному восприятию действительности и к появлению фантазий. Правда тогда непонятно, где Душкин взял лицензию. Чтобы снять сомнения, Гуров попытался из подвоя еще раз расспросить Душкина о его бегстве из тюрьмы и о новом заточении. Толкового разговора не получилось, мешали присутствие постороннего человека, шум лодочного мотора и вообще вся обстановка, более напоминающая выезд на рыбалку, чем очередной этап расследования. Но кое-что Душкин все-таки к своему рассказу добавил. «Получается, что тебя вытащили из тюрьмы люди, которых ты в жизни прежде ни разу не видел?» – спросил у него Гуров. «Они никогда не видели тебя, но им по зарез понадобилось выяснить, где ты взял лицензию Быкова. Ради этого они на риск шли, деньги тратили. Замечательная история. Почти сказка. Зачем это им?» «Я сам удивился» признался Душкин. Во-первых, откуда пронюхали про лицензию? От ментов, вот что вам скажу. Это ваши, хотите обижайтесь на меня, хотите нет. И вообще, они с самого начала так держались, что любой поймет. Эти баланду никогда не хлебали. И прикид, и разговоры. Нет, точно менты. Только не наши здешние, а из Москвы. По привычкам тоже видно. Наглые, как танки. Ну ты с комплиментами поосторожнее, вмешался Кричко. Они тебе что, документы ментовские показывали? Нет? Ну и не трепись, раз не показывали. Как они друг друга называли хотя бы? Позванием, что ли? А правда, имена какие-нибудь упоминались? Заинтересовался Гуров. Да какие имена? Четверо их было, а погоняло только одно, помню. Сивый там у них, вроде как главный. Сивый? Уверен? встрепенулся Гуров. Как выглядит? Молодой, приятной внешности, бабам нравится? Про баб не знаю, а мне его внешность без разницы. Моя бы воля, тет на тет, я бы эту внешность ему так разрисовал. Его бы и мама родная не узнала. Ну, это вряд ли, усмехнулся Гуров. Подозреваю я, что этот Сивый тебя одной левой бы сделал. Он что, такой же мозгляк, как и ты? Ты не смотри, начальник, что я с виду такой, не очень. Я если разозлюсь, ко мне лучше не подходи. Но вообще-то, вдруг потух он, вообще-то да, этот Сивый здоровый лось. И как правильно говоришь, морда у него смазливая. Наверняка баб у него миллион. Меня они тоже стороной не обходят, так что я в этом деле понимаю. Тьфу! Ну и балабол, разозлился Гуров. «Тебя слушать все равно, что по испорченному телефону разговаривать. Половина слов непонятно. Ты сам-то себя понимаешь?» «Для меня главное, чтобы люди меня понимали», – проникновенно сказал Душкин. «Профессия у меня такая, начальник. С людьми работаю. До сих пор никто не жаловался. А что меня на пустяке повязали? Так это с каждым может случиться. Фортуна. А если маленько путано сейчас излагаю, так посидите неделю в подвале. Сами все слова позабудете». «А сивой наверняка москвич. И наверняка из ваших. Тренированный, наглый». «Уж извините, что есть, то есть». «Нет, Лёва, мы его до цели не довезем», – убежденно заявил после этого полковник Кричко. «Я его сейчас собственноручно сброшу в набежавшую волну. что ты разговорился он слишком, и все не по теме». Лодочник Аркадий, прений, которые проводились у него за спиной, не слышал, но тем не менее обстановку почувствовал и посмотрел на своих пассажиров предельно мрачным взглядом. Поездка нравилась ему все меньше и меньше. Солнце уже начало подбираться к самому краю высокого обрыва на берегу, и Гуров с Кричко совсем приуныли. Но тут Душкин неожиданно вытянул руку и указал на зеленое пятно острова, выраставшего прямо по курсу лодки. «Вот мы и на месте!» – объявил он. «Это и есть тот самый остров!» «Где ты прячешь свои нечестно нажитые капиталы?» – пробурчал Гуров. Душкин поперхнулся, закашлялся и посмотрел на него с ужасом. Но Гуров больше ничего не говорил, и Душкин тоже не стал комментировать его замечания. «Туда, что ли?» – хмуро спросил Аркадий, не глядя в глаза пассажирам. «Вы назад вообще когда думаете? В темноте, что ли, возвращаться собираетесь?» «Никаких денег не надо». «Не надо, так не надо», – легко согласился полковник Крючко. «Нам еще лучше. А ты без нас не вздумай удрать. Мы ведь тебя потом разыщем, и тогда ты пожалеешь, что вообще нас встретил». «Уже пожалел», – сказал Аркадий. Он выключил мотор, лодка сбавила скорость и по инерции бесшумно пошла к Зеленому острову. Через минуту нос водки ткнулся в песчаный берег. Гуров проворно соскочил на песок и обернулся к Душкину. «Далеко нам идти?» – делавец спросил он. Душкин неопределенно махнул рукой. «Понятно». Гуров обернулся к лодочнику и довольно резко предупредил. «В самом деле, не вздумайте что-то перепутать. Оставайтесь здесь и дожидайтесь нашего возвращения. За помощь правоохранительным органам вам будет заплачено полностью, хотя вы и назвали совершенно несуразную сумму. Но если вы бросите нас здесь, с вами придется разговаривать в другом месте и по всей строгости закона». «Да уж попал ты, мужик!» – развязанно добавил Душкин, подмигивая Аркадию. «С ментами кто завяжется, тот уже не развяжется. И бабок они тебе не заплатят, не надейся. Спасибо скажешь, если статью тебе не пришьют и целым отпустят». «Кончай трепаться, гражданин Душкин», — сказал Гуров. «Язык у тебя как помело. Человек и правда подумает, что у нас к нему претензии. А у нас к честным людям претензий нет». «А кто такой честный человек?» — хитро прищурился Душкин. «Каждый на свой лад честный. А руки-то они вот как устроены. К себе гребут, не от себя». «Ладно, шагай!» — прикрикнул на него полковник Кричко развел тут философию философ втроем они зашагали по рыховому песку к зарослям ивы которые густо покрывали этот довольно большой остров торчавший прямо на середине полноводного русла волги песок который за день хорошенько прокалился на солнце теперь постепенно отдавал тепло в зарослях было душно тесно из-за перепутанных ветвей и вдобавок тысячами летали комары через минуту полковник крючко немилосердно искусный вовсю хлестал себя по щекам по рукам по загорелой шее и почему-то призывал все кары небесные на голову несчастного душкина «Я-то тут при чем, начальник?» – обижался Душкин. «Я что ли комаров выдумал? Природа. Между прочим, берите пример с гражданина полковника. Его тоже кусают, а он как огурец». Гуров действительно стоически терпел на скоки комариного племени, но только лишь потому, что не хотел ударить лицом в грязь перед Душкиным, которому укусы насекомых были нипочем. Гуров никак не мог угадать, была ли то его врожденная особенность, или же после издевательств в доме Макара подобные неприятности просто воспринимались Душкиным как цветочки. Бродили они среди душных зарослей около четверти часа, и Гуров опять начал сомневаться, не водит ли их завзятый мошенник за нос, чтобы учить момент для бегства. Но тут вдруг горячим, наполненным комарийным гудением в воздухе поплыл тошнотворный, пугающий аромат разложения. Едва учуяв его, Гуров остановился как вкопанный и больно сжал плечо Душкина. Тот искоса посмотрел на обоих своих спутников и сказал обыденным тоном, от которого почему-то делалось особенно жутко. «Ага, он и есть. Значит, тут и лежит. У нас почему-то этот остров не любят, редко кто здесь останавливается. Я потому его и выбрал». «Так, веди к телу», – решительно приказал Гуров. «Побыстрее покончим с этим делом». Он отпустил плечо Душкина, и тот пошел дальше, раздвигая руками тяжелые ветки. Теперь с каждым шагом запах смерти становился все сильнее и удушливее. Полковник Коричко разум забыл про комаров и прочие неудобства. Лицо его как будто застыло и сделалось серым, как камень. Наконец Душкин остановился и, сжимая пальцами нос, прогнусавил, оборачиваясь. «Вот он лежит. А вы мне не верили, начальники. Тут я его и нашел. Ну, взял документы, есть грех. И чего такого? Ему они уже не нужны». «Заткнись», – сказал Гуров. Он постоял еще несколько секунд, а потом сделал шаг вперед и присел на корочки возле груды высохших и завядших веток, из-под которых шел уже почти неуносимый смрад, и над которым роем сновали отвратительные зеленые мухи. «Это я его прикрыл», – шепотом сообщил Душкин. «Хоронить мне его не с руки было, да и не положено это, верно? Он ведь не своей смертью помер, это очевидно. Если бы я его похоронил, вы бы в первую очередь меня тягать стали. Не так разве? Заткнись», – повторил Гуров с раздражением, и принялся разбрасывать ветки, которые прикрывали мертвеца. Зловеще гудя, мухи взмыли в воздух. Гуров отмахнулся и продолжил свое занятие. Душкин не выдержал и отступил на несколько шагов. Лицо его сделалось бледным. «Не люблю покойников», – признался он, персонально никому не обращаясь. «Мародерствовать зато ты любишь», – буркнул в ответ Кричко, но тут же замолчал, потому что Гуров уже разбросал по сторонам ветки, и они увидели обезображенный, полуразложившийся труп, по которому ползали черви. Несколько секунд вокруг царило полное молчание. Потом Гуров негромко сказал – «Да, картина. Ну и сукин ты сын, Душкин. Бросил человека здесь, можно сказать, на поругание. Польстился на бумаге, а про христианские обычаи забыл». «Да ведь слабая у меня натура, начальник», – жалобно сказал Душкин. «Знаешь ведь? А насчет христианства я так скажу. В Бога я не верю, потому что мне Сашкова внушали. Бога нет. Бога нет, Бога нет. Откуда же он теперь появился? Я считаю, неоткуда ему взяться». «Ладно, помолчи». Гурф обернулся к другу. Ну что, Стас, как насчет опознания? Ты можешь подтвердить, что это и есть Быков? Крючко развел руками. Ну, ты же видишь, в каком состоянии труп, хмуро сказал он. Если бы сразу, а благодаря этому вот, он мотнул головой в сторону Душкина, тут теперь детальная экспертиза нужна. А почему он голый? Ты его так голым и нашел? Где же у него документы были? Он в плавках был, тихо сказал Душкин. А в плавках типа такой потайной карман был, непромокаемый. То есть он эти ксивы при себе всегда носил, на крайний случай. Вот, видать, такой случай и подошел. «Не понимаю», – сказал Гуров, – «в плавках, с документами. Если его тут выбросили, то почему документы не забрали? Нелогично». Немного помолчав, Душкин сказал, «Извиняюсь, начальник, но я думаю, он сам сюда приплыл. Выплыл и спрятался. Наверное, погоня за ним была». «Погоня? Какая погоня? Откуда он приплыл? От кого прятался?» «Ну ты, начальник, даешь», – обиделся Душкин. «Это не мое дело гадать от кого да почему». Я свидетельские показания дал, теперь с меня взятки гладкие. Да, я ведь совсем забыл. Наверное, он раненый сюда уже приплыл. У него на правой ноге рана была, кровище и все такое. Может, подстрелили, может, ножичком пырнули. Короче, стек он кровью. Уйти ушел от кого хотел, а от судьбы не уйдешь. «А от кого он хотел уйти?» – спросил Гуров, пристально всматриваясь в лицо Душкина. Он все надеялся, что мошенник, с которого нужно было все вытягивать клещами, вспомнит еще что-нибудь. Но кажется, Душкин действительно выложил уже все, что знал. Он развел руками и с выражением сказал «Ну хоть пытай, начальник». «Ясно». Гуров поднялся во весь рост, повернулся к напарнику. «Ну что скажешь, Быков это или не Быков?» «По фигуре, если судить», – сводя брови, буркнул Кричко, – «то вполне может быть Быков». Опять же, если этот не врет и в плавках у покойника были документы Быкова, значит вероятность еще более повышается. В общем, как ни крути, а скорее всего Быков это и есть его. «Я тоже так думаю», – неохотно признался Гуров. «Но ты мне скажи, зачем он таскал с собой документы?» «Я имею в виду именно лицензию. Значит, для него было важно при случае засвидетельствовать свой статус. Видимо, он следил за кем-то и не хотел, чтобы его приняли за агента спецслужб или милиции». Он надеялся, если будет захвачен врасплох, представится частным лицом и избежит крупных неприятностей. Но, похоже, даже не успел предъявить свои документы. За кем же он следил? И почему нашел смерть на этом острове? Другими словами, откуда он приплыл сюда? «Спроси что-нибудь полегче», — сказал Крючко. «Например, сколько километров от Земли до Юпитера? А знаешь?» «В том-то и дело, что не знаю. Да может, он, как мы, на лодке был», — подал голос Душкин. «Плыл с кем-нибудь, выпили, поссорили, слово за слово, его с каждым пырнули, а он за борт и к острову». «Сомнительно», – покачал головой Гуров. «Что же они, на лодке не смогли его догнать, что ли?» «Не захотели. Пускай, думают, плывет». «Чепуха!» – сердито бросил Крючко. «Быков серьезный мужик. А ты нам дешевую пьяную драку рисуешь». «Плыли, выпили, за борт». В глупой пьяной драке Быков погибнуть не мог. Значит, причины были серьезные. А раз серьезные, значит, те, кто его за борт сбросил, обязательно бы его настигли. Пустынное место, остров, река. Разве позволили бы ему уйти? Или ты нам не договариваешь чего-то? «Да чего я не договариваю?» – обиженно отозвался Душкин. «Откуда я знаю, какой он был? Я вам вариант подсказываю. Ну не хотите на лодке, пускай на проходе. «Если он с парохода сиганул, то вряд ли за ним на проходе поплыли бы». «Возможно, он прав», – задумчиво проговорил Гуров. «Если дело было на каком-нибудь теплоходе ночью». На Быкова напали, он был вынужден спасаться, прыгнул за борт, добрался до острова. Естественно, убийцы не стали прыгать за ним с теплохода. «Тогда все сходится». Все да не все, возразил Кричко. «Что за теплоход такой? У них пассажир пропал, а они молчат в тряпочку». «Откуда ты знаешь, что они молчат? Мы до сих пор не интересовались речным транспортом. Возможно, там давно бьют тревогу». «Вряд ли!» – ставил Душкин. «Обычно, если подобные вещи случаются, пропавшего ищут. Водолазы там, МЧС. А тут сами видите, ни сном, ни духом. Вряд ли его искали. Возможно, на пароходе решили, что он сошел на берег там, куда плыл». «А вещи?» – ревниво спросил Кричко. Вещи могли прибрать его враги, покачал головой Гуров. Вещи могли прибрать его враги, покачал головой Гуров. Для правдоподобия. Да что гадать, что выросло, то выросло. Нам теперь нужно обеспечить транспортировку тела в город, его опознание и экспертизу, а параллельно прошерстить все речные компании, все турфирмы, связанные с круизами по Волге. Узнать, что им известно о пассажире по фамилии Быков. Сделаем так. «Ты, Стас, отправляйся сейчас с водочником обратно, докладывай все местному руководству и требуй немедленного обеспечения нужных мероприятий. Чтобы и транспортную и милицию на ноги поставили, и вообще всех, кого положено. А мы с Душкиным останемся здесь, будем караулить место происшествия». «Да чего его караулить?» – пренебрежительно заметил Душкин. «Куда оно денется?» «Сто лет стоял и еще сто лет». «Разговоры отставить», – перебил его Гуров. «Нам теперь нельзя допустить ни одной ошибки. Лимит выбран. Поэтому действуем, как я решил». «Это вам нельзя!» – упрямо сказал Душкин. «А мне все равно. Мне прокурор все одно дело сошьет. Не посмотрит на то, что я здесь первый потерпевший получаюсь». «Ты еще скажи, что единственный!» – ядовито заметил поковник Крючко. «Между прочим, ничего бы с тобой вообще не случилось, если бы ты мародерствовать не стал, а просто, как положено, сразу сообщил в милицию о найденном теле». «Ага, чтобы меня за макруху закатали!» – с негодованием воскликнул Душкин. «Не на того напали! Я эти ваши дела знаю!» «Что ты знаешь, скотина!» Долгое раздражение, копившееся в душе крючко, грозило вот-вот вырваться наружу. Он сделал шаг в сторону Душкина, тот испуганно отшатнулся, но в этот момент Гуров схватил друга за руку. «Тихо!» – свистящим шепотом произнес он. «Что это?» «Все замерли!» Прислушиваясь, где-то в отдалении отчетливо слышался треск ломаемых веток, словно сквозь заросли, не разбирая дороги, мчалось какое-то крупное животное. Вначале казалось, что оно бежит прямо на то место, где стояли трое озадаченных мужчин, но потом шум стал удаляться и пропал на противоположном конце острова. Гуров и Кричко переглянулись. "Что за дьявольщина?" спросил Кричко недовольным тоном. "Здесь водятся лоси? Вот бы никогда не подумал. Здесь вообще никто не водится", неуверенно ответил Душкин. "Кроме птиц. И вообще, это, по-моему, человек пробежал." «Какой человек?» Сам сказал, что кроме птиц тут никого нет. «Ну, я не знаю, лодочник-то тут точно есть». «Лодочник есть», — стрелогой в голосе произнес Гуров. «А с чего ему бегать по лесу?» Гуров и Кричко уставились на Душкина. «Чего пялитесь?» — завопил тот. «Я тут при чем вообще? Я за вами как жучка на поводке хожу. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. И лодочник вы сами нанимали. Я его первый раз в жизни вижу. Чего на меня-то пялится?» «В самом деле, чего?» — примиряюще сказал Гуров. Так уж получилось, Душкин, извини. Ты у нас действительно сейчас как бы вне подозрений. Но видишь, смотреть больше не на кого. А надо, сказал Крючко. Идемте посмотрим, чего этот идиот бегает. Не нравится мне эта беготня. Гуров кивнул. Ему тоже показалось странным поведение водочника. Вместо того, чтобы присматривать за лодкой, он вдруг вздумал носиться по острову. Зачем? Что произошло? Крючко хотел сразу направиться туда, где они высадились. Но Гуров настоял, чтобы сначала они прошлись по острову, в ту сторону, куда удалился бегущий. Что заставило его принять такое решение, он и сам не мог объяснить. Но судя по всему, это было то самое, что в прежние века называли провидением. Потому что пройдя по зарослям метров 100 они вдруг наткнулись на лежащего ничком у лодочника. Между лопаток у него темнело запекшейся кровью пулевое отверстие.